Глава 9. Невеста. Часть 1. Печать невесты. Два типа царевны. Те, кто представляет себе царевну в сказке только как душу красную девицу, неоценённую красоу, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ошибаются. С одной стороны, она правда верная невеста. Она ждёт своего суженого, она отказывает всем, кто домогается её руки в отсутствие жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное и злое. Она всегда готова убить, утопить и сколечить, обокрасть своего жениха. И главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до её обладания, это укротить её. Он делает это весьма просто. Трёх сортов прутьями он избивает её до полусмерти, после чего наступает счастье. Иногда царевна изображена богатыркой, воительницей, Она искусна в стрельбе и беге, ездит на коне и в рождак жениху может принять формы открытого состязания с героем. Два вида царевны определяются не столько личными качествами царевны, сколько ходом действия. Одна освобождена героем от змея, он её спаситель. Это тип кроткой невесты. Другая взъета насильно. Она похищена или взята против её воли хитрецом, который разрешил ее и разрешил её задаче и загадке, не испугавшись того, что головы его неудачливых предшественников торчат на шестах вокруг её дворца. Этим иногда определяется не только её отношение к жениху, но и отношение к отцу. Царевна не может быть изучена без её отца, момент брака не может быть изучен вне момента вцарения героя. Царевна и её отец и жених могут образовать различные треугольники сил. Завоеванная или насильно добытая царевна заодно со своим отцом играет против героя и пытается его извести. Но, возможно, и другая комбинация. Царевна вместе с героем играет против своего отца и иногда лично убивает старого царя. Как женщина она никогда не описывается точнее. Здесь русская сказка отличается от сказок, например, «Тысячи и одной ночи», Там выработался определённый, хотя и примитивный канон женской красоты. Только одна черта её облика в русской сказке упоминается чаще это её золотые волосы, о чём речь была ранее. Отсюда видно, что царевна должна в основном изучаться не по своим внешним признакам, а по своим действиям. Качества её постепенно раскрываются в её поступках. Клейминие героя. Когда мы рассматривали картину Боя со змеем, Мы оставили без внимания роль царевны во время боя. Здесь необходимо этот пробел восполнить. Герой перед боем спит. Царевна никак не может его добудиться, толкала, толкала, нет, не просыпается. Заплакала она слёзно, и капнула горячая слеза ему на щёку. От слезы он просыпается. В этом и подобных случаях значение слезы разбудить героя и только. Часто однако дело происходит иначе. Змей уж подползает, только схватить Ивана-Царевича. Он все спит. У Марфы-Царевны был ножичек перочинный. Она им и резанула по щеке Ивана-Царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змеем. Здесь это ранение героя имеет еще другое значение. По рубцу героя после узнают. Вот батюшка, кто меня избавил от змеев. Я не знала, кто он, а теперь узнала рубцу на щеке. Таким образом, на героя здесь налагается некая отметка, некое клеймо, причём клеймо это кровавое, и герой узнаётся по рубцу. То же значение имеет рана, полученная в бою. Рана играет роль кровавого клейма. Царевна берёт платок и перевязывает рану. По ранней платку герой опознаётся. Такое клеймение героя происходит не только во время боя, Здесь важна не обстановка, а важно, что нанесение клейма происходит незадолго перед бракосочетанием. Такой случай мы имеем в сказке Сивка-бурка. Здесь никакого боя нет, тем не менее это клеймение героя здесь выражено гораздо ярче. Герой на Сивке-бурке долетает до окна царевны и целует её. Разлетелся на царском дворе, так все 12 стёкол и разбил и поцеловал царевну неоценённую красоту. Она ему прямо в лоб клеймо и приложила. Или она его золотым перстнем ударила в лоб. Она его пальцем в лоб ударила. Загорелся на лбу свет. Это наложение клейма встречается не только в сказках, типа «Сивка Бурка», но и в других. Так, например, суженый царевны оказывается мудрым юношей. Она сделала ему во лбу печать своим золотым перстнем, приняла его во дворец к себе и вышла за него замуж. Иногда этот мотив подвергается своеобразной деформации, которая, однако, доказывает, что этот мотив прочно засел в народном сознании, что его применяют даже там, где он неуместен. Так сказка начинается с того, что герой несчастлив в торговле. Ему ничего не удается. Об этом узнает царь и жалеет его. Назвал его бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, не подать и не пошлины, и с него не спрашивать. Кроме этих способов нанесения клейма на кожу, есть другой способ отметить героя. Герой, например, в образе оленя, кладёт свою голову на колени царевны. Она взяла ножницы и вырезала у оленя с головы клок шерсти. Отрезание пряди волос есть другая форма клеймения. Обычно функция клеймения служит знаком некой солидарности царевны с героем.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 Приведённых примеров совершенно достаточно, чтобы иметь представление об этой функции царевны в русской сказке. Русская сказка даёт довольно полную, богатую и разнообразную картину этого мотива. Но всё же она не содержит некоторых деталей, могущих осветить историю этого мотива. Клемение всегда связано с последующим узнаванием скрывавшегося героя, то есть превратилось в чисто поэтический приём. В материалах по другим народам это свести не обязательно, и такие материалы содержат некоторые важные для нас детали. Так в лапарском мифе девушка отвечает на сватовство сына солнца следующим образом: "Смешаем нашу кровь, соединим наши сердца для горя и радости, сын мой, ещё мне не родной матери". Итак, кровь перед браком смешивается. Здесь не сказано только, что она при этом пьётся. В дальнейшем рассказывается, что отец девушки режет мизинцы и смешивает их кровь. Можно ли русскую сказку сопоставить с этим лапарским мифом? Если это сопоставление верно, и если здесь отражено одинаковое явление, то это означало бы, что сохранив самый акт клеймения, сказка переосмыслила его в отметку ради узнавания, причём кровавый характер его принял форму раны во время боя, а смешивание крови отпало вовсе. Вопарский миф лучше сохранил и формы, и смысл этого обряда. Извлечение крови и нанесение знаков рубцов есть знак приёма в родовой союз, в родовое объединение. Поэтому оно имеется уже в обряде инициации, в обряде приёма нового члена в объединение, но оно широко распространено и вне этого обряда. Это не единственная форма. Уже у австралийцев кровь пьют старшие и младшие мужчины и юноши, если они родня, чтобы укрепить это родство, а также при заключении двумя племенами мира. Признаком родства для первобытного человека служило исключительно тождество крови, говорит Липерт. Поэтому всякое искусственное смешение крови должно создавать родство. Гартленд, Веселовский в поэтике и в специальной работе Харузин, Штернберг и другие авторы дают длинный список народов, у которых производилось смешение и питье крови при вступлении в родовой союз или в целях укрепления его. Швейнфорд отмечает его у негров Ньям-Ньям, Вильгаузен — у арабов, причем там же к этому примешивается непременная совместная еда, а Хелис — у лидийцев. Место, из которого извлекали кровь, не имеет значения. Но, конечно, у народов, носящих одежду, фигурируют открытые части тела: лоб, щёки, руки, что мы видим и в сказке. Кровь, вступившая в родовой союз, говорит Харузин, должна быть смешена с кровью сына рода. Эти обычаи имеют одновременно юридическое и религиозное значение. Они являются приёмами для юридического вступления чужарца в родственную группу. Они же служат священным символом единения. При браке жена вступает в род своего мужа, или наоборот, муж вступает в род своей жены. Последний случай мы всегда имеем в сказке. Он отражает матриархальные отношения. Веселовский, пожалуй, был единственный, который чётко выделил это, как он выражается, перенесение общения крови на брачные отношения. Подбирая материал по Гардленду, он пишет: У некоторых аборигенов Бенгалии жених отмечает свою жену красным карандашом. У бергоров брачный обряд состоит в том, что из мезинцев жениха и невесты пускают кровь, которую они и помазывают затем друг друга. У киватов и ражпутов эту кровь примешивают к пищам на вбрачных. У вукас, Новая Гвинея, брак начинается с того, что обращающиеся убегают, их преследуют и ловят. Следующий шаг — установление продажной цены невесты. Когда она установлена, муж и жена делают друг другу на лбу надрезы, до крови. Остальные члены обеих семей делают то же самое, и это скрепляет их союз. Далее цитируются еще некоторые сказки. Анамская, норвежская, финская. Распространенность этого обычая и многообразие его форм делают невозможным в кратком очерке нарисовать полную картину развития этого обычая. Но для наших целей в этом и нет необходимости. Связь со сказкой очевидна. Чукотская сказка даже сохранила обмазывание кровью. Перед свадьбой парень велел прежде всего убить оленей для угощения гостей, а последнего убить, чтобы мазаться. Одна из девушек кричит: "Ну торопитесь мазаться, кровь стынет". В книге Замтера можно найти много материала по этому вопросу. Здесь упоминается и Тристан, и Сольда. Для Фриденберг напиток и сольды есть культовый напиток Апплблаготворение. По казанскому он восходит к питью чисто магического значения. Для нас вино есть субститут крови. Тристан и Сольда совершают брачный обряд. Любовный характер напитка есть средневековое переосмысление под влиянием практиковавшегося тогда приготовления подобных напитков. Тристан и Сольда не досказывают того, что любят любящие в лапарском мифе. Смешаем нашу кровь, соединим наши сердца. Однако вопрос ещё не вполне исчерпан. В сказке Царевна Метиджи не ха ещё о стрижении волос. Как обычай брачный, он за свидетельство он не так часто. Братский союз, говорит Харузин, заключается не только путём смешения крови, но и отдачи чего-нибудь неотъемлемо принадлежащего лицу, как, например, волос, частей одежды и другого. Между прочим, и в сказке царевна отрезает жениху не только волосы, но и полу кафтана. Зато как знак приема в родовую общину, он встречается часто. Еще у австралийцев после обрезания, когда юноша возвращается в станы, где его ожидают женщины, срезают несколько пучков его волос. Практику срезания волос можно назвать международным явлением вплоть до наших дней, причем первоначальная основа. Первоначальный смысл его большей частью ясны. Прять волос срезают при крещении, при посвящении в духовный сан, при пострижении в монахи. Во всех этих случаях мы имеем вступление в новое объединение. Во всех этих случаях мы имеем также своего рода посвящение и связь его с инициацией несомненно. Мы имеем здесь частный случай манипуляции с волосами, о которых говорилось ранее. Если при некоторых исповеданиях священники не стригут волос, то и здесь можно усмотреть связь с отращиванием волос, придающим посвященному особую силу. Как мы уже знаем, посвящение испытывалось как символическая смерть. Отсюда понятно, почему отрезание прядки волос и пускание крови применялись в различных видах при смерти кого-нибудь. Когда умирает молодой индейд Сиу, родители отрезают у него прядь над лбом, Этим выражается его приобщение к сонму мёртвых, вступление в их род. Танатос, царь преисподней смерти, по представлению древних греков, отрезает у пришельца прядь волос. Позже, при непонимании уже смысла и значения этих действий, отрезание волос переносится с умерших на оставшихся. Так создаётся широко распространённый обычай отрезания волос в знак траура. Такое объяснение того обычая позволяет нам не согласиться с теорией Джеванса и Робертсона-Смита, считавшей, что обрезание волос есть предоставление умершему ценного дара или принесение ему жертвы. В сказке оно есть знак перехода, приёмы в родовое объединение жены. Поэтому именно она, а не кто-нибудь другой, налагает это клеймо. Мы скоро увидим, почему этого не может сделать её отец.